Глава пятнадцатая. Встреча со старой леди, приятельницей Леонардо, была назначена на 4 часа, или время чая, как она сама упорно величала эту часть суток. Ее манеры отдавали благополучным детствам, в котором время чая означало сэндвичи с огурцом и пирог от Баттенберга, и было таким же естественным и неизменным, как восход и заход солнца. Весь день Леонард провел над своими заметками, читая перечитывая их, выверяя список вопросов, а когда закончил, сразу вышел из дому, хотя назначенное время еще не подошло. Ему хотелось пройти долгим путем. Отчасти, чтобы снять возбуждение, отчасти, чтобы взглянуть на сельское кладбище в конце тропинки. Впервые Леонард увидел надгробие случайно, двумя неделями раньше, Он и пес возвращались домой после долгой прогулки по окрестным лугам и полям, и когда уже подходили к деревенской улице, пес забежал вперед, нырнул в дыру под оградой и стал что-то вынюхивать среди плюща, зеленой волной захлестнувшего могилы. Леонард тоже зашел за ограду, привлеченный скромной красотой каменного строения, которое приютилось среди буйной кладбищенской зелени. В южной части кладбища оказалась еще одна постройка, тоже полускрытая в юнками, а перед ней широкая мраморная скамья, на которой Леонард посидел любой славной церквушкой XII века и ожидая, когда пес удовлетворит свой исследовательский интерес. Его взгляд скользнул по ближайшему надгробию и замер, натолкнувшись на знакомое имя — Эдвард Джулиус Рэдклифф вырезанное на камне простым изящным шрифтом. С тех пор он ходил туда каждый день. На его взгляд, место для погребения было выбрано удачно. Кладбище красивое, тихое и совсем близко к дому, которое Рэдклиф некогда любил. Наверняка он сам нашел бы в этом большое утешение. Теперь, приближаясь к кладбищу, Леонард посмотрел на часы. Всего три тридцать? Можно зайти на пару минут внутрь, посидеть на скамье, а потом сделать круг и подойти к коттеджу в обход деревни. Хотя деревня слишком громко сказано. Весь Берч вот это три улочки, разбегающиеся от треугольного луга в центре. Знакомый тропой он подошел к могиле Рэдклифа и опустился на мраморную скамью. Пес, бежавший за ним, задержался возле надгробия, обнюхивая его края там, где землю, казалось, потревожили. Не вынюхав ничего интересного, он навострил уши, прислушался к шороху в кустах неподалеку и помчался туда искать причину. На могиле под именем Рэдклифа была еще одна надпись помельче. «Здесь лежит тот, кто искал правды и света и видел прекрасное во всем». 1840-1881. Леонард снова поймал себя на том, что не может отвести глаз от черты между цифрами. Надо же! Один короткий штрих, полускрытый кружевами лишайника, и целая жизнь, детство человека, все, кого он любил, все, что он потерял и чего боялся, все это в одной черточке на камне посреди тихого кладбища на краю деревни. Леонард не мог понять, нравится это ему или, наоборот, огорчает. Каждый день он думал об этом по-разному. Тома похоронили во Франции, у деревни, о которой при жизни он знать ничего не знал. Леонард прочитал письмо, полученное родителями от командира, и подивился тому, как под его пером смерть и ужас превратились в отвагу, в благородную необходимую жертвенность. Наверное, это тоже дело привычки. Видит Бог, командирам на той войне пришлось написать немало таких писем. Было время отточить стиль. Все они стали мастерами умолчания. Ни словом не упоминая о кошмарном хаосе фронта и уж, конечно, не позволяя себе и намека на чудовищную бессмысленность понесенных жертв Просто удивительно, до чего целесообразный, оправданный казалась эта война при взгляде с начальственных высот. Леонард дважды прочел это письмо, которое показала ему мать. Она нашла в нем поддержку. Леонард же за гладкими словами безликого утешения слышал страшный хор, голоса друзей, которые кричали от боли и страха, звали матерей, плакали об ушедшем детстве, о доме, Но поле боя — самое далекое от дома место на земле, и никто не хочет домой так сильно, как идущий на смерть солдат. На днях, сидя на скамье у церкви, думая о Томе, Кити и Эдварде Рэдклиффе, Леонард впервые увидел свою приятельницу, старую леди. Когда она пришла, день клонился к вечеру. Он не мог ее не заметить, ведь кроме них двоих на кладбище никого не было». Дама принесла букетик, который положила на могилу Рэдклиффа. Леонард с интересом наблюдал за ней, гадая, знала она художника лично или просто любила его картины. Ее лицо было морщинистым от старости, а волосы седые и тонкие, собранные на затылке в крохотный пучок. Платье на ней было такое, какие, наверное, надевают путешественницы, отправляясь на сафари в Африку. Она стояла очень тихо, опершись на тонкую трость с изящным серебряным набалдашником, опустив плечи и сосредоточенно глядя на могилу, словно вела спокойным беззвучный разговор. Вся ее поза выражала глубокую любовь, несвойственную, на взгляд Леонардо, обычным почитательницам талантов. Потом, когда она наклонилась выдернуть сорняк, проросший между камнями у края плиты, он понял — Эта женщина наверняка знала Рэдклиффа лично и, может быть, приходила с ему родственницей. Возможность поговорить с тем, кто знал Эдварда Рэдклифа при жизни, выглядела заманчиво. Новые материалы — это же святой грааль любого исследователя, особенно историка, ведь именно в исторической науке шансы натолкнуться на новую информацию практически равны нулю. Он стал осторожно, чтобы не напугать, приблизился к ней и сказал «Доброе утро». Дама тут же вскинула голову, словно встревоженная птичка. «Извините, что помешал», — заторопился он с объяснениями, «но я недавно живу в этой деревне, в доме, что в излучине реки временно». Она изо всех сил выпрямила спину и устремила на него оценивающий взгляд поверх очков в проволочной тонкой оправе. «Ну и как?» «Мистер Гилберт, нравится вам Берчвуд Мэннер?» Леонард удивился. Оказывается, она знает его имя. Правда, деревушка маленькая, он по опыту знал, что в таких местах новости распространяются со скоростью ветра. И ответил, что дом очень нравится ему, что много читал о нем еще до того, как приехал сюда, но реальность произошла все его самые смелые ожидания. Она слушала, изредка кивая, но в остальном не выказывая никакого одобрения или, напротив, неодобрения. Когда Леонард умолк, она сказала, «А ведь в доме когда-то была школа для девочек. Вы знали? Я об этом слышал. Очень жаль, что все так вышло». Она обещала стать прорывом в женском образовании. Эдвард часто говорил, что образование — ключ к спасению. «Эдвард Рэдклифф». «А кто же еще? Вы его знали? Она слегка прищурилась. Да. Леонарду пришлось собрать все свое самообладание, чтобы его ответ прозвучал спокойно. «Я исследователь из Оксфорда. Работаю здесь над диссертацией о Рэдклифе, этой деревне, его доме и его творчестве. Прошу вас, не откажите мне в любезности, расскажите о нем». «Мне казалось, что именно это я и делаю, мистер Гилберт». «Да, конечно. Или вы хотите сказать, что сами будете задавать мне вопросы, брать у меня интервью?» «До сих пор мне приходилось полагаться лишь на хранящиеся в архивах письма его друзей, таких как э, Торстен Холмс». «Ха!» Леонард даже моргнул от такой неожиданной горячности. «Этот самовлюбленный хорек! Вот уж на чьи слова я не стала бы полагаться, что бы он там ни нацарапал!» Тут ее внимание привлек другой сорняк, и она стала подковыривать его концом своей трости. «Не люблю такие разговоры», — сказала она между двумя резкими тычками. «Просто терпеть не могу». Она наклонилась, потянула сорняк за стебель, встряхнула так, что комочки земли с корней посыпались на могилу, и с яростью швырнула в кусты. «Однако, мистер Гилберт, я вижу, что с вами мне все ж придется поговорить, хотя бы для того, чтобы вы не напечатали о нем еще какую нибудь ложь. Хватит и той, что уже есть». Леонард залепетал слова признательности, но она отмахнулась от него властным, нетерпеливым жестом. «Да-да, конечно, приберегите все это на потом. Я поступаю так против своей воли но буду ждать вас к чаю в четверг». Она продиктовала ему свой адрес, и Леонард хотел было попрощаться, когда вдруг понял, что даже не спросил ее имени. «Да что с вами такое, мистер Гилберт? Хмуря брови ответила она на его вопрос. «Конечно, я Люси. Люси Редклифф». «И как он не догадался? Люси Редклифф, младшая сестра» унаследовавшая любимый дом брата после его смерти, слишком любившая его самого, чтобы отдать то, чем он дорожил при жизни, в чужие, возможно, менее заботливые руки. Одним словом, домохозяйка Леонарда. Сразу после их встречи Леонард вернулся домой, распахнул дверь с порога, нырнул в послеполуденные сумерки дома и вынырнул в комнате с орнаментом из ягод и листьев шелковицы на обоях у письменного стола красного дерева, на котором он расположил свои бумаги. Здесь были сотни страниц рукописных заметок, цитат, которые он год за годом собирал по библиотекам и частным архивам, выписывал из дневников и писем, и из них рождались его собственные идеи, которые он тут же набрасывал в черне, обводил кружочками, а потом стрелочками соединял в схемы. То, что он искал, Нашлось лишь ночью, когда лампа горела уже так давно, что комната пропахла керосином. Это были фрагменты из писем, хранившихся в частной коллекции в Шропшире. Эдвард писал их младшей сестре, когда учился в школе. Средняя сестра Рэдклиффа, Клэр, вышла замуж за представителей известного рода, и письма, которые, видимо, хранились у нее, по многочисленным ветвям его фамильного древа, перекочевали в Шропшир. Тогда Леонард не нашел в них ничего существенного или важного, ни слова о доме или искусстве, обычно обмен новостями между сестрой и братом, который на 9 лет старше ее. Он и переписал их только потому, что хозяева коллекции ясно дали понять. Его присутствие в их доме нежелательно, и второй возможности взглянуть на переписку у него не будет. Но теперь, перечитывая их, забавное происшествие. Милые и жутковатые сказки, детская болтовня о семейных новостях. Он смотрел на них глазами пожилой женщины, которую повстречал сегодня. Ей явно было трудно ходить, и все же она пришла через всю деревню на кладбище, чтобы положить свежие цветы на могилу брата, хотя после его смерти минуло пятнадцать лет, и он увидел другого Эдварда Рэдклиффа. До сих пор Леонард замечал лишь Редклифа-художника, оригинального мыслителя, автора художественного манифеста. Но теперь длинные обаятельные письма, которые тот мальчиком писал из школы, где, видимо, тосковал своей пятилетней, не по годам развитой серьезной сестренке, требовавшей от него книжек про то, как родились звезды, и про то, можно ли путешествовать сквозь время, добавили кое-что новое к личности этого человека. Больше того, в них уже содержался намек на тайну, которую учился разгадать Леонард. И в посланиях Эдварда, и в ответах Люси не раз встречались, всегда за главной буквы, упоминания о некой ночи преследования, а также о доме со светом. То и другое, судя по всему, не было выдумкой и отсылало к реальному случаю из жизни брата. Леонард еще в Йорке ломал голову над письмом 1861 года к Торстону Холмсу, где Эдвард извещал друга о покупке им Берчвуд Мэннер и сообщал, что они с домом старые и знакомые. Теперь Леонард начинал думать, что между двумя наборами писем есть нечто общее. Оба содержали намеки на некую тайну из прошлого, и он почти не сомневался – чтобы не довелось пережить Рэдклифу в ночь преследования. Именно оно разожгло в нем страсть к Берчвуд Мэннер. Вот почему вопрос о том, что же произошло тогда, будет одним из первых, который он задаст сегодня Люси. Леонард встал и закурил сигарету. Земля в тех местах, где Люси рвала вчера сорняки, была рыхлой, и он притоптал его ногой. Кладя зажигалку в карман, Он кончиками пальцев коснулся счастливой монетки Тома. У могилы брата он не стоял никогда. Да и зачем? Он же знал, что Тома там нет. Где же он тогда? — спрашивал себя Леонард. Куда они все ушли? Неужели все могло взять и просто так кончиться? Не может земля оставаться прежней после того, как в нее зарыли столько молодых тел, а с ними столько иллюзий и надежд такой мощный переход энергии и материи из одного состояния в другое не мог не повлиять на мировое равновесие на самом простом и основополагающем уровне. Столько людей существовали и вдруг перестали существовать. Две птицы вспорхнули с ветвей огромного дуба и сели на колоколенку церкви. Леонард свистнул пса. Вместе, покинув кладбище, они пошли назад — к чербатому каменному цоколю, который здесь величали знаком перекрестка. Сразу за развилкой начиналась треугольная деревенская лужайка с большим дубом в центре и пабом лебедь на краю. У лебедя какая-то женщина мила тротуар, огибая скамью под окном. Она отвлеклась от своего занятия, чтобы помахать Леонарду рукой, и он ответил тем же. Свернув в самую узкую из трех деревенских улочек, он миновал мемориальный зал — и вскоре подошел к коттеджам. Люси Редклифф жила в шестом, самом дальнем. Все коттеджи были из бледно-золотистого, как мед камня. У каждого было по две трубы и острый центральный фронтон, аккуратно зашитый досками до самого верха. В окнах обоих этажей стояли одинаковые опускные рамы, а над входом имелся навес с небольшим фронтончиком под стать тому, что был на крыше. Дверь дома Люси была светло-сиреневой. В саду не наблюдалось разгула пестрого английского лета, как у соседей. Номер шестой явно предпочитал более экзотические цветы. Леонард узнал лишь стерлицию, все другие он видел в первый раз. Кошка, мяукнув, стала с прогретого солнцем гравийного пятачка, потянулась, выгнув спинку, и просочилась в дом. Леонард понял, что дверь не заперта, а просто прикрыта, значит, его ждут. Он занервничал и не сразу нашел в себе силы перейти на ту сторону улицы. Постоял, выкурил еще одну сигарету, мысленно пробежался по списку вопросов. Напомнил себе, что не стоит ждать многого от этой встречи. Нет никакой гарантии, что она знает ответы на все его вопросы. И даже если знает, может не захотеть ими поделиться. В конце концов, она предельно ясно высказалась на этот счет, уходя с кладбища. У меня есть два условия, мистер Гилберт. Первое, я буду говорить только если вы твердо пообещаете мне сохранить мое имя в тайне. У меня нет никакого желания видеть его в газетах. И второе, я смогу уделить вам один час, не больше. Глубоко вздохнув, Леонард толкнул ржавую железную калитку и тщательно запер ее за собой. Он решил, что будет неловко распахнуть дверь и явиться перед хозяйкой дома просто так, без предупреждения, и поэтому легонько постучал и позвал. — Мисс Рэдклифф, вы дома? — Да, — отозвался из-за двери рассеянный голос. — Это Леонард Гилберт из Берчвуд-Мэннер. — Господи, да входите же, Леонард Гилберт из Берчвуд-Мэннер, что вы там топчетесь?